Глава 36. Заложники страха. Доктор торопливо завершил осмотр, стремясь не затягивать этот процесс, понимая, как тяжело он дается Изабелле. Она молчала, не осмеливаясь взглянуть ему в глаза, лишь в глубине души проклиная этот момент. Он быстро собрал свои инструменты и немедля направился к двери, отступив перед взглядом девушки в котором сочетались отчаяние и обида. Вскоре он уже был в пути, направляясь в поместье Торенти. В его душе не было сомнений, что Виторио ждал его сообщения с нетерпением. Прибыв в поместье, доктор быстро пересек двор и вошел в дом. Виторио нервно мерил шагами комнату, сцепив руки за спиной. Слова Катарины терзали его разум, отравляя каждый вздох. Она утверждала, что Рафаэль и Изабелла были влюблены, что они проводили много времени наедине. Эти образы не давали ему покоя, будили в нем неуверенность и гнев. Не могла ли Катарина солгать движимой обидой? Виторио знал, что женщина, отвергнутая мужчиной, способна на самые коварные поступки. Он не доверял никому, даже собственным подозрениям. Сейчас все зависело от ответа доктора. Ее судьба, ее гордость, их будущее. Доктор, чувствуя напряжение в воздухе, сглотнул и выдавил. «Сеньора Изабелла — девственница. Слова прозвучали ясно и четко, рассеивая все сомнения. На мгновение в комнате повисла тишина, а затем Виторио облегченно выдохнул. Губы его изогнулись в довольной усмешке. Теперь ничто не стояло у него на пути. «Спасибо, доктор, вы свободны. Мой помощник Армандера рассчитается с вами. Ах, да! И передайте ему, что я его жду здесь», — произнес Виторио, не сводя глаз пылающего в камине огня. «Конечно, мое почтение». Почтительно поклонившись, доктор поспешил удалиться оставив хозяина наедине с его мыслями. Виторио медленно прошелся по комнате, его губы тронула удовлетворенная усмешка. «Значит, этот сопляк не посмел к ней прикоснуться», размышлял он, потирая подбородок. Слова доктора развеяли все сомнения. «Девственница! Непорочно, чиста, значит, ничего между ними не было». Если бы Рафаэль действительно был черным призраком, он бы не стал церемониться. Пираты не знают жалости. Катарина солгала. Да, в порыве мести она выдумала все это. Мысли прервал тихий скрип двери. В комнату вошел Арманда, почтительно склонив голову. Вызвали герцог?» «Поезжай в поместье Монтефельтра и передай им...» что свадьба состоится через пять дней». Голос Виторио звучал холодно и властно. «Найди для Изабеллы лучшего портного в Венеции. Я хочу, чтобы ее платье было самым роскошным, самым изысканным, каким только может быть. Оно должно затмить все наряды, которые когда-либо видела Венеция. Будет исполнено, сеньор». Помощник почтительно склонил голову. «И еще», — добавил Виторио, останавливая его, — «проследи, чтобы подготовка шла идеально. Никаких задержек и недоразумений. Я не потерплю осечек в таком деле». «Разумеется, сеньор, я все улажу», — заверил помощник. «Можешь идти». Арманда молча поклонился и скрылся за массивными дверями оставив Виторио в одиночестве. Тот подошел к окну и долго смотрел на раскинувшуюся перед ним Венецию. «Где же ты прячешься, Рафаэль?» — тихо прошептал Виторио, глядя вдаль на крыши Венеции, утопающей в тумане. «Что же ты задумал?» Он прищурился, словно пытаясь разглядеть в этой дымке силуэт того, Кто так бесстыдно вернулся из прошлого, разрушая все, что он выстроил? Мысли снова вернулись к словам Катарины. Она сказала, что Рафаэль уже в Венеции, что он готовится вернуть Изабеллу. Бессонные ночи и беспокойные дни только усиливали его ярость. Непрошенный призрак из прошлого не даст ему покоя, пока не будет уничтожен. Нужно найти его и отправить в руки Инквизиции. «Еще до свадьбы!» — твердо решил Виторио. «Я не позволю этому оборванцу разрушить мои планы!» Лицо Виторио напряглось, он позвонил в колокольчик, и в комнату почти мгновенно вошел его главный охранник. «Удвоить патрули на улицах!» «Найдите мне Рафаэля, прочешите каждый угол!» каждую подворотню. Хочу знать, где он прячется, хочу знать все его шаги. И доставьте его ко мне, живым или мертвым. «Будет исполнено, сеньор», — коротко ответил охранник, поклонился и тут же исчез за дверью. Виторио вновь посмотрел в окно. Он был готов к схватке, и на этот раз он доведет дело до конца. Тем временем гондола помощника герцога Торренти подходила к поместью Монтефельтро. Армандо отметил для себя, что территория охраняется тщательно. Стражники бдительно наблюдали за каждым прохожим, неотрывно следили за воротами, а вооруженные люди патрулировали сад. Очевидно, после разговора с Катариной меры безопасности были усилены вдвое. Войдя в дом, он сразу заметил хмурые лица Маркиза и его жены. Их взгляды отражали напряжение, но, увидев посланника Виторио, они попытались натянуть маски вежливого радушия. Арманда поприветствовал Читу Монтефельтро, а потом сообщил, «Свадьба состоится через пять дней», — четко и холодно произнес он, кланяясь в знак уважения. «Сегодня к вам прибудет лучший портной Венеции. Проследите за тем, чтобы сеньора Изабелла оставалась дома». В его голосе прозвучало тонкое предупреждение, намек на недавний побег девушки. «Виторио больше не потерпит подобных выходок». Маркиз кивнул, стараясь скрыть дрожь в голосе. «Разумеется, передайте герцогу, что мы ждем этого дня с нетерпением». Помощник склонил голову в знак уважения и, не произнеся больше ни слова, развернулся и покинул комнату, оставив после себя холодный шлейф тревоги. Как только за Армандо закрылись тяжелые двери, Мария не смогла больше сдерживать слез. Они хлынули потоком, оставляя на ее щеках соленые дорожки. Она прижала платок к лицу, пытаясь унять рыдание но горе оказалось сильнее альберта как мы можем отдать нашу девочку в лапы этого чудовища простонала она всхлипывая у него даже слуги холодные и расчетливые что нам делать как спасти ее маркис монтефельтро устало опустился в кресло он выглядел постаревшим на десяток лет морщины на лбу стали глубже, а взгляд потускнел Я не знаю, дорогая, — прошептал он, бессильно опуская голову. Впервые в жизни я не знаю, что делать. Его голос затих, а в комнате повисла гнетущая тишина.